Глава третья. Некромантию я терпеть не могла. Да, зубрила теорию прилежно и усердно, но только потому, что привыкла учиться на Земле. Сам же предмет вызывал во мне отторжение. Я не понимала, зачем надо тревожить покой умерших. Да еще и тренироваться в поднимании скелетов или зомби. Народ над моими эмоциями посмеивался. Им в основном некромантия не давалась из-за страха перед миром мертвых. Ну или же магических сил не хватало. И вот теперь группа нетерпеливо ёрзала на своих местах в ожидании практических заданий. Адепт Гортин вызвал орка с очередного мученика. Выйдите к доске и продемонстрируйте свое умение по вызову духов. Гортин, высокий, широкоплечий шатен с синими глазами, оборотень со второй ипостасью тигра, некромантию терпеть не мог. Духов вызывать не умел. Его основным направлением было гадание, ну и вхождение в транс. Но последнее получалось у Гордина далеко не всегда. Мрачно зыркнув на преподы из-под насупленных бровей, он встал со своего места, подошел к доске и начал что-то шептать. Ну и параллельно водил руками в воздухе, как нас учили. Минуты две водил. Безрезультатно. Опозорившись, вернулся на место с очередной пересдачей в графике. «Адептка Лара Урель. Подруга побледнела. Даже волосы цвет потеряли но из-за стола поднялась, вышла к доске. «Изобразите на полу защитный знак, оберегающий от появления пырей. Рисование, как и черчение, никогда не было любимым делом Лары. Вот рукоделие самое то, а стараться что-то изображать на бумаге, ну или на полу... В общем, Лара не справилась. Лара обиженно надулась, но оспаривать слова преподавателя не решилась, чтобы не получить вместо одной сразу две пересдачи. Или три. «Адепт Арос к доске. Покажите нам свою силу. Нужно раскидать несколько скелетов». «Не бледнейте, так, адепт. Скелеты не мыши. Они вас не тронут». Курс заржал, как кони. Арес из бледного стал красным. Наверное, вся Академия была уже в курсе его страха перед мышами. На поступлении он опозорился впервые, упав в обморок при виде маленькой серой мышки, внезапно появившейся из дыры в углу комнаты» и затем периодически то бледнел, то серел, едва увидев эту довольно безобидную живность. Ну, хоть в обморок больше не падал, по крайней мере при всех. Физически сильный, хоть и дурной Арос довольно быстро раскидал скелетов, получил свой заслуженный трояк и довольно вернулся за парту. «Адепт рогас, прошу вашу очередь». Рогос, бородатый, коренастый и жилистый, хоть и довольно молодой по меркам гномов, Хоть и довольно молодой по меркам гномов, практически подросток, и еще даже ни разу не женатый, не имевший наследников и не обладающий имуществом, был гномом, хоть и жил в пещерах под землей, некромантию не переваривал, а зомби боялся да икоты. Оркусу вообще повезло с нашим курсом. Мы практически единодушно не взлюбили его предмет, но и получили полную взаимность. «Адепт Рогас, создайте защитный контур». Такое, чтобы через него не могло проникнуть ни одно живое существо. Рогас уныло посмотрел на непреклонного Оркаса. Перевел умоляющий взгляд на нас, удостоверился, что никто ему помогать не собирается, и начал медленно и неспешно что-то чертить на полу. не адепт, не нужно бояться. Эти линии вас не укусят. Так, создали? Вставайте внутрь. Сейчас я вызову умертвия. И они попытаются вас атаковать. «Адепт Рогас. отставить падать в обморок!» О, мертвые отменились. Рогас дрожал, как осиновый лист, и ни в какую не желал испытывать свой защитный контур на прочность. Получив желанный неуд, он с удовольствием вернулся за парту. Следующий пошла я. «Адептка Вероника, сейчас перед вами появятся три зомби. Вам нужно их упокоить!» Обрадовал меня Оркас. Он прекрасно знал о моей нелюбви к его предмету и при случае отыгрывался на мне, подбирая задания посложнее. Я подавила вздох и выжидательно уставилась на пространство между собой, пока еще пустое. Три зомби появились с разных сторон, зашатались, привыкая к своему внезапному и непрошенному оживлению. Затем почувствовали меня, существо из плоти и крови, и уверенно двинулись в мою сторону. Отвратные существа, поглощавшие все живое, Без мысли и сознания они медленно и неотвратимо надвигались на бедную меня. И я не выдержала и завизжала. Уж не знаю, что именно мне нужно было сделать, чтобы действительно их упокоить, но я визжала, в том числе и от ужаса. «Адептка! Адептка Вероника! Да успокойтесь вы!» Пробился сквозь виск к моему созданию голос препода. И я замолчала, выжидающе посмотрела в его сторону. Я просил упокоить их, а не развеивать, адептка. Язвительно сообщил Оркас. Вы хоть знаете, сколько сил и энергии уходит на создание одного маломальски нормального зомби. Вы уничтожили результат моей работы за несколько секунд. Стыдно, адептка. Не вот вам. На пересдачу. Я недоуменно посмотрела на Оскара. Затем на шокированных однокурсников. Удостоверилась, что никто ничего прямо здесь мне не объяснит. И вернулась на свое место. «Боги, ну вот что могу случиться, пока я неконтролируемо визжала?»